Глава 6. Гвиндон Да, поместья мне, спокойно дойти не дали. Я как раз брел по вечно ночным улочкам Аскеша, когда из смежного переулка показалась парочка игроков. Гоблин и Кенку тридцатых уровней переговаривались, не особо понижая голоса, и ожесточенно жестикулировали. Ну, скотка там, и чё?» – Недоуменно вопрошала антропоморфная птица. «Дятел, это не просто сходка. Раз в месяц в тузах проходит состязание. Все роги скидываются, и тому, кто пройдет быстрее всех тропу звенящей тишины, достанется весь мешок за вычетом комиссии организаторов». «Тропа звенящей тишины?» Растерянно нахмурился второй. «У нее много имен, дорога теней, рыбацкая сеть. Потом поймешь почему», — хмыкнул зеленый коротышка. Испытания висельника, мол, симулирует трудности, с которыми сталкивается разбойник. И в реальном деле облажавшегося ждет виселица. Это все название данные неписями. Какой-то грек на еврокластере окрестил капканом Мариадны в честь лабиринта, где жил Минотавр. На западе широко разошлось. «Погоди, эту тропу так сложно пройти, что ли? Столько пафоса!» Закатил глаза пернатый. Гоблин по пестофалии драматично вздохнул, Словно хотел воплотить в одном вздохе всю невыносимую тяжесть бытия и начал терпеливо рассказывать. Там пять секций, от самой легкой до самой тяжелой. На простую пускают до 30 уровня, на следующую до 60 и так далее, вплоть до последней, где лимит 150 уровень. Чем сложнее секция, тем меньше отведено времени. На первый, к слову, ограничения совсем нет. Но время ладно, хрен бы с ним. По нарастанию тропа становится опаснее. Ловушки, обманки, иллюзии». Его собеседник, Кенку с говорящим именем Дайголда, слушал, открыв рот. «А я наматывал на ус, следуя позади в стелсе». «До третьей включительно, только физические ловушки, а дальше, говорят, и магические начинаются. На третьей уже попадаются смертельные ловушки, до нее так!» – хмыкнул по Пистофале вырубят тебя и подхох от зрителей выкинут в общий зал а кто-то справился с самой сложный с горящими глазами спросил ворон лучшие результаты из игроков пока за шилом из буревестников он прошел четвертую полностью и пятую на 28 шагов сколько всего составляет дистанция неизвестно но вряд ли больше 50 из неписи один справился фиником кличет возможно слышал усмехнулся гоблин «Стой, не догоняй, Если это все на время пробежать надо, то, получается, все завязано на скорость. Но, по твоему рассказу, выходит, без прокаченного обезврежения ловушек нет смысла соваться, а это уже, значит, задом кверху неторопливо шерстить пространство». «И да, и нет», — покачал головой по пестофале. «Тема такая. Вдоль тропы расположены наблюдатели. Кстати, начиная с третьей, все происходит в полной темноте». Внезапно добавил он. Так вот, они палят любого, кто идет нагло и громко. И они двигаются, не стоят на месте. Нужно выбрать маршрут так, чтобы тебя не засекли. Если засекли, наблюдатели активируют ближайшие к тебе ловушки. Сами они в большинстве случаев не включаются. Сработала ловушка, сразу минус ко времени. Это если жив остался, хмыкнул он. Поэтому смысл не в том, чтобы методично ловушки разбирать а тихой сапой прокрасться как можно быстрее до финиша. «А если выучить расположение наблюдателей и ловушек?» — задал первый логичный вопрос Дайголда. «За дураков-то организаторов не держи!» — хмыкнул более опытный собеседник. «Каждый раз меняются. Все понял?» «Ага», — кивнул Ворон. «Кроме одного. Я-то тебе на кой сдался?» «Все просто, мой пернатый друг!» — широко улыбнулся Гоблин его мелкая зеленая морда растянулась, как слишком обтягивающие джинсы на очередном моднике. «Я тебе расскажу все по первой секции, а ты займешь мне голды, чтобы я поучаствовал во второй. Мне самому не хватает, а после прошлого раза я точно теперь ее пройду». «Ну...» — замялся Кенку. «А тема верная?» «Верная, верная», — кивнул Гоблин. «Шевели ногами быстрее, через 20 минут начнется веселье!» Итак, самое главное, что нужно решить, надо ли оно мне. Звучит заманчиво, безусловно. Но куда мне с моим мелким уровнем соваться? А ладно, пойду хоть присмотрюсь поближе. Трактир 5 тузов был набит битком. Официантки не успевали обслуживать всех желающих, мечась от стола к столу как сталкивающиеся электромобили в парке аттракционов. Поток посетителей, особо не таясь, вливался внутрь помещения, чтобы пройти его насквозь и скрыться в задней части здания, куда, по идее, никого не должны были пускать. Влившись в толпу, я прошествовал мимо свирепого вида вышибалы и оказался в небольшой комнате, в полу которой имелись двойные двери и лестница, ведущая в подвал. Внизу оказалось попросторнее хотя количество игроков и неписей не уменьшилось. По ощущениям, тут собралось порядка полутора сотен человек. Похоже, кто-то прорыл пещеру с тоннелями прямо под трактиром. Полукруглое пространство с невысоким потолком делилось на две равные части с помощью столбов с наброшенной символической цепью. За нее никого не пускали, хотя именно там виднелись пять тоннелей, уходящих в темноту, как растопыренная гигантская пятерня. Начало каждого тоннеля ознаменовала красная полоса, прочерченная краской прямо поверх каменного пола, и клубящаяся тьма позади нее, даже в тех тоннелях, где, по идее, должно было быть светло. Ровно пять откровенно бандитского вида товарищей стояли перед цепью, окруженной толпой игроков, и принимали плату за участие в состязании. Каждый из них относился к определенной секции, и вид административного персонала прямо соответствовал опасности секции, за которую он отвечал. Так Амсден Хапуга, далеко за спиной которого находился в самый простой тоннель, выглядел как самый обычный орк варишка Дырявая засаленная рубаха, неполный комплект зубов, ножи на поясе. А вот Гарретт проворные пальцы, мрачный тип, закутанный в плащ, бандану на лице, да еще и с накинутым капюшоном, прямо лучился опасностью. По его виду не удалось определить расу. Разве что двигался он со спокойной грацией уверенного в себе хищника и принимал деньги у самой мелкой кучки игроков. Видимо, немногие рвались проверить на себе сложность пятой секции. «Напоминаю правила», — прогремел глухой бесплотный голос. «Использование любых заклинаний, а также любой алхимии, кроме ночного зрения, запрещено. Нарушитель будет с позором изгнан» а доступ ему к тропе навеки запрещен. Внезапно в воздухе повисло пять картинок. Оглядевшись, я не увидел мага, который сотворил заклинание. Но ничем иным объяснить изображение, как на огромном дисплее с концерта, я не мог. Первых игроков начали запускать ко входу в тоннеле. Какой-то дроу 26 уровня с ником «Утрамбовщик» вступил за красную черту первой секции и сразу ушел в стелс. Для зрителей, наблюдавших за висящей в воздухе картинкой, его силуэт стал полупрозрачным, а сам игрок уверенно направился в вглубь тоннеля. Там было на что посмотреть. Коридор 3-4 метра в ширину, прямой как палка, освещал чадящий свет нескольких факелов. Он делился на две продольные части. Одна выглядела так, словно туда свезли всю мебель от великого множества престарелых родственников и в хаотичном порядке растаяли ее вдоль всего тоннеля. Какие-то шкафы соседствовали с креслами, а коробки, набитые хламом, с вешалками, облепленными старым тряпьем. Довершали картину повсюду натянутые тонкие красные тросы, без какой-либо системы и смысла, на которых подвесили множество колокольчиков. Такие можно лицезреть на шейнике коровы с рекламы «молока». Вторая же часть коридора выглядела достаточно свободно. Хлам там отсутствовал, зато и укрытий никаких не имелось. И обе эти части скрещивались и пересекались на всей протяженности маршрута. В проходах периодически возникали фигуры наблюдателей, которые выныривали из загроможденных рухлядью недр, делали несколько шагов в произвольную сторону и снова скрывались в перепитиях барахла. Проще говоря... Каждому ступившему под своды тропы придется ежесекундно делать выбор между удобным и скоростным маршрутом, где риск обнаружения выше и медленным, но теоретически более скрытым путем, если не нарваться на тросы с мелодичными ловушками. Утрамбовщик тем временем петлял, то выходя на свободную половину, то ныряя в хаос старой мебели. В какой-то момент ему пришлось долгих 10 секунд ждать, Пока наблюдатель, стоящий в полуметре от него, привалившись к трухлявому комоду, не уйдет дальше по своим наблюдательским делам. Финиш был уже близко, и эльф не совладал с нервами и поторопился. Игрок неловко дернулся и зацепил край веревки. Полдюжины небольших колокольчиков тут же заплясали, оглашая тоннель пронзительным звоном. Ближайший наблюдатель Тифлинг дернул рукой и несколько ловушек разом сработало в секторе вокруг него. Пол под ногами у трамбовщика взорвался, отбрасывая оглушенного дроу на пол. Через полминуты пунцового, но живого эльфа, вынесли наблюдатели под хохот зрителей. Лох, это судьба! В заливисто расхохотался какой-то орк, а его друзья поддержали оратора гиканьям. Трамбовщик, пора реролиться! «Роги, не твое!» — крикнул кто-то еще. Я сдвинулся в сторону, отслеживая заход Нага-Вагмара на четвертой секции. Первый встреченный мой игрок Наг, к слову. Змеилю действовал смело, рискованно даже. Он проскальзывал почти под самым носом у наблюдателя, лишь бы не лезть в тернии натянутых тросов. Коридор, погруженный во мрак, выглядел еще сложнее для восприятия. В какой-то момент Вагмар вскарабкался на коробку и, оттолкнувшись хвостом, что заменял ему ноги, прыгнул на соседний шкаф. Все для того, чтобы не пересекать какую-то пластину металла в мурованную стену. Прыжок вышел успешным, но вешалка, задетая рукой игрока, опрокинулась назад прямо вдоль металлического квадрата. Волна огня, вырвавшаяся из потолка, в миг обратила в пепел несколько коробок. Нак, тем временем устремился дальше разрывая дистанцию с куском коридора, где разом сработало три ловушки. Наблюдатели подключились к начавшемуся веселью. В итоге время закончилось раньше, чем игрок добрался до финиша, хотя его так и не поймали. Змеи Люда встретились сдержанными аплодисментами. Возле гарата столпилось чуть больше десяти человек, и прямо сейчас гоблин с ником шило. Тот самый, что, по словам мной встречной парочки, прошел четвертую секцию и половину пятой, собирался на очередную попытку. Гоблин был увешан метательными ножами, как новогодняя елка, игрушками. Перевязи висели у него крест-накрест, на груди, за спиной, торча над плечами, на поясе, бедрах, и даже несколько ножей ютились вдоль его предплечий в специальных чехлах. Короче, игрок очень любил швыряться холодной сталью и крайне желал избежать нехватки снарядов в самый ответственный момент. Шило уверенной походкой ступил под своды тоннеля и слился с тенями. Пробираясь ловко, как паук, он полз мимо туго натянутых тросов на волосок, избегая касаний. Прыгал с преграды на преграду, пролетая прямо над ничего не подозревающими наблюдателями. Когда на его пути встала двойка, приглушенно беседующая о чем-то, игрок схватил с вешалки какое-то тряпье, И швырнул себе далеко за спину, чем тут же вызвал активацию ловушки. Давай, давай! прошептал Тифлинг сбоку от меня, не спуская глаз к картинке. Бандиты тут же прекратили трепаться и сорвались в сторону покрытой коркой льда, рухляди, позволяя гоблину проскочить дальше. Из положенных ему двух минут оставалось чуть больше 20 секунд. Зрители вместе с игроком уже видели финишную линию, когда стол, на который приземлился шила, Визгливо скрипнул. Наблюдатель, стоящий в паре метров, среагировал на шум, вызывая к жизни все ловушки в округе. Время на таймере тут же упало на 10 секунд. «Черт побери!» Выругался какой-то тролль, близко к сердцу воспринявший произошедшее. Гоблин сорвался с места прежде, чем колченогий табурет заискрил от молний, ударивших в ту точку. Пропустил над собой волну арбалетных болтов, ударивших из стены. Даже увернулся от лезвия циркулярной пилы, что выскочило из стены на уровне его коленей. Гроздь огненных шаров устремилась в его сторону, и Шила метнул несколько ножей один за другим в центральный, заставляя его взорваться в полете. Волна жара зацепила даже наблюдателя, но тот на миг стал эфемерно бесплотным. Когда чуть больше пяти шагов отделяло его от конца испытания... Зеленый коротышка примахнул через когда-то искусную окрашенную комнатную перегородку, что зигзагом разделяла часть коридора. В тот же миг клубы удушливого зеленого дыма заполнили все видимое пространство, шило дернулся и, сделав полшага, рухнул на землю. Волна разочарования и проклятий прокатилась по залу. Даже орк, что поддел эльфа утрамбовщика, угрюмо сплюнул себе под ноги. Все присутствующие болели за любителя ножей. Тело гоблина вынесли из тоннеля и друид оленевод, из того же клана буревестников, что и шило, скоро воскресил убитого. К Гароту больше никто не подходил. Похоже, все, кто хотели, успели испытать удачу. И раньше, чем я сообразил, что делаю, я предстал перед уничижающим взором бандита. Милюзга, тебе гамздену! Шершавым, словно гравий голосом, буркнул тот. «Нет, я пришел по адресу». Ухмыльнулся. «Посмотрите только на этого дебила!» Раздалось из-за спины. «Ща будет потеха! Это какая-то идиотская шутка!» Устало поднял бровь, закутанный в черный разбойник. «Да нет». «А что, есть какие-то правила, ограничивающие мое участие в этой секции?» «Нет». Вынужден был признать Гарретт. «Но ты же понимаешь, что дальше двух шагов там не пройдешь?» «Я рискну». «Твоя смерть!» – пожал плечами мистер проворные пальцы. «Тысяча золотых!» «Сколько?» – в горле внезапно пересохло. Злорадный смех игроков ударил со спины, заставляя кровь прилить к щекам. «Тысяча! Хочешь убиться? Делай это за свой счет!» – холодно бросил распорядитель. «Твою мать! У меня даже близко столько не набирается!» «А если...» Засунув руку в сумку, я крепко обхватил сияющий желтый шарик и с мрачной решимостью вложил в ладонь Гарата. Пришлось подступить поближе, чтобы не до эстрикс никто не заметил, что я таскал на себе. «Полагаю, этого хватит?» — сказал я, скосив голоса на радость Бога. Распорядитель недоверчиво рассмотрел крафтовый ингредиент и перевел взгляд на меня. «Вполне. Проходи». Я практически сразу пожалел о необдуманном поступке. Но было уже поздно. Тропа тянула меня к себе, звала по имени и уговаривала бросить ей вызов. Так альпинист, покоритель самых смертельных вершин, на закономерный вопрос журналиста «Почему вы полезли на эту гору?» отвечает «Потому что она стояла передо мной». Ступив под своды тоннеля, я заметил, что звуки будто отрезало. Кромешная тьма накатила волной, чтобы тут же смениться синеватыми тенями. Подключилось расовое зрение. Привычно скользнув в сдвиг, я направился по широкой открытой части прохода. Моя идиотская затея строилась большей частью на фундаменте из уверенности в силе теневого сдвига. Тропа звенящей тишины проверяла скрытность и скорость претендента. Кому, как не мне, с абсолютной маскировкой и ускорением, попытаться сделать то, что получилось лишь у одного самоуверенного хоббита. Тросы, протянутые между мебелью, действительно вызывали ассоциацию с рыбацкой сетью, и попасться в нее мог один наглый эльф, если решить залезть туда, где спасовали топовые игроки. Резво двигаясь вдоль стены, я вскоре миновал первого наблюдателя – Громила Минотавр вышагивал зад-вперед, пытаясь засечь нарушителя. Его взгляд скользнул по мне и переместился дальше, не вызвав никакой реакции. «Ну что ж, ускоримся». Шила привычным движением крутил в руках нож за кольцо в торце рукояти. Это успокаивало разум и снимало напряжение. «Очередной провал!» «И ладно, не жаль просранной голты, но слиться в самом финале...» Он ведь даже не заметил ловушку, которая его убила. Большинство из них на тропе активировались наблюдателями. Большинство, но не все. Чаще всего такие исключения выдавали металлические пластины. И именно так их можно опознать и избежать. Но позади той долбанной перегородки пластины не было. Перед тем, как зрение померкло, он успел убедиться, что все поверхности коридора оказались детственно чисты. «Эй, Шила! Глянь на это! Гигантское лапище тролля оленевода дернуло его за плечо. Гоблин отвлекся от мрачных дом и посмотрел на какого-то эльфа-карапуза. 22 уровень! Что он тут забыл? Франк, что ли, какой? Или стример развлекается? Тем временем этот гвиндон каким-то образом наскреп необходимую сумму и зашел в пятую секцию. Ну что? устало вздохнул гоблин. Хочет малышня деньги зарыть. Пускай, давай посмотрим. Поржом хотя бы. Попытался отвлечь его оленевод от самобичевания. Намерения друга показались шило простыми и прозрачными. Игрок отобразился на экране, и лишь несколько зрителей наблюдали за ним. Остальных больше привлекала четвертая секция, где прямо сейчас Фризолента, арчанка из клана песчаных Саламандр, вечная соперница гоблина. Пыталась повторить его успех и побить рекорд по времени. Гвиндон сделал шаг и растворился в воздухе. Это что, сбой какой? Или баг? Низким голосом протянул друид. Шила склонил голову на бок, пытаясь разобраться. На все пять секций тропы какой-то именитый маг по заказу владельца пяти тузов наложил заклинание, которое делало видимым всех претендентов, на висящих в воздухе экранах. И на памяти гоблина. Эти зачарованные дисплеи ни разу не давали сбоя. Они всегда исправно показывали участников, какой бы прокаченной скрытностью игроки не обладали. Если только... Да быть такого не может. До конца отведенного времени оставалось еще полторы минуты, а я уже приблизился к той точке, где на моих глазах умер именитый гоблин. Расстановка хлама внутри тропы изменилась и вместо бумажной перегородки в этой точке теперь стояло подъеденное молью кресло, но расстояние до финиша совпадало. Я чувствовал в глубине души какой-то подвох. Очень уж ненатурально выглядела его смерть. Игрок, съевший собаку на прохождении этого испытания, внезапно не заметил ловушку «Да бросьте!», тщательно осмотрев пол, стены, потолок и даже спинку кресла с двух сторон. Я не заметил ничего подозрительного, а потому просто сделал два шага вперед. По коже прокатилось холодное покалывание, словно натер руки пушистым ковром. И тело переполняет статическое электричество. Прямо за моей спиной вращалась багряная энергия, как стена, перегородившая проход. Доселе невидимая, она открылась мне, сбивая с толку. Ларчик-то просто открывался. Эти уроды поставили невидимую магическую ловушку которую невозможно обойти. Никакой чести среди воров. Эх! Замысел организаторов теперь открылся мне во всем его гениальном и простом, как три копейки, Великолепие. У тебя есть пять маршрутов разной степени сложности. С каждого из них ты имеешь комиссию 15%, как я уже успел уточнить. А на самом дорогом по сумме платы за участие ты ставишь преграду, которую невозможно обойти. Прямо в правилах ты прописываешь запрет на использование любых заклинаний, которые потенциально могли бы защитить претендента от Стены Смерти. Готов поспорить, она еще и каждый раз разные эффекты выдает. То клубы ядовитого дыма, то огненная вспышка, то ледяной столб. Все, чтобы тебя не заподозрили в жульничестве. И гребешь деньги рекой из доверчивых дурачков, которые пытаются покорить непроходимую тропу. Ведь если нет победителя, нет нужды отдавать те самые 85% и можно присвоить себе все 100%. Как же ее обошел финик тогда? Меня теневой сдвиг спас, сделав невидимым от всего на свете. Я не испытывал особой гордости за это свершение. Де- юры я не нарушил никаких правил, ведь я не использовал никаких заклинаний или алхимии, но де-факто преодолел тропу не за счет своих наработанных умений, а всего лишь с помощью непомерно задранной скрытности. С другой стороны, Можно ли меня обвинять в жульничестве, когда сами организаторы делают прохождение капкана невозможным? Прокрутив все эти мысли в голове за несколько секунд, я пересек финишную черту и в глазах заребил от системных уведомлений. Вы получили достижение «Закутавшись в тени». Ранг 1. Один из одного. При должной практике можно почувствовать приближение заклинаний до их произнесения. Последние слова безымянного убийцы, взявшего заказ на архимага Даксия Сумрачного. Описание. Вы первый игрок, который справился с тропой звенящей тишины на самом высоком уровне сложности. Награда. С вероятностью 20% вы увернетесь от любых физических и магических атак, нанесенных по вам, находясь в скрытности. Вы получили достижение «быстрее, чем стрела, бесшумнее, чем тень». Ранг 1 один из одного. Скорость является второй важнейшей характеристикой любого разбойника после скрытности, ведь ничто так не мотивирует быстро переставлять ноги как бегущая стража, спущенная с цепи защитные големы и летящие в ту сторону заклинания. Финик любимчик близнецов. Или как я перестал бояться поднятой тревоги и полюбил опасность из неизданных мемуаров Финика великого разбойника, взломщика и похитителя дамских сердец. Описание. Вы установили новый рекорд прохождения тропы звенящей тишины на самом высоком уровне сложности 47 секунд. Награда. Скорость перемещения вскрытности увеличена на 15%. Чтобы проморгаться от заполонившего зрения текста, я склонил голову, разглядывая выложенный каменной плиткой пол. В левом углу мой взгляд привлекла какая-то небольшая закорючка. Приблизившись, я присел на корточки и увидел знакомую мне букву, выцарапанную на камне F. Именно таким вычурным шрифтом финик вывел свое имя на той книжки-буклета, что я нашел в библиотеке токинаров. Испытывая прилив вдохновения, я поддел ножом плитку и совсем не удивился полости, открывшейся за ней. В глубине небольшой выемки лежала очередная тонкая книжица, Копия первой части. Ваша наблюдательность повысилась до 22, плюс 10. Логично. Он же писал, что спрячет остальные части в местах, что сделали его знаменитым. А пройдя тропу, Хоббит убедился, что так просто к финишу не прорваться. Сунул ее в инвентарь, не разглядывая, погруженный в свои мысли. «Спор с мертвецом. Ранг эпический». Великий разбойник, взломщик и похититель дамских сердец Финик спрятал остальные четыре части своей книги по всему Виаширону. Задача. Найти все пять частей и разгадать скрытую в них загадку. Один из пяти. Обновлено. Задача. Найти все пять частей и разгадать скрытую в них загадку. Два из пяти. По правде сказать, это было только делом времени. Рано или поздно какой-нибудь удачливый разбойник с подходящей способностью прошел бы коридор до конца. По сути, здесь нужно что-то, дающее временную неуязвимость к магии. Проблема лишь в том, что чаще всего такие имба билки активируемые, то есть требуется угадать, в какой момент ее использовать. А с невидимым барьером это сделать непросто. Обдумывая это все на ходу, я вышел обратно в зал. Не сразу сообразил, что больно тихо вокруг, и когда поднял взгляд, чуть не вздрогнул. На меня смотрели абсолютно все, собравшиеся под пятью тузами в данный момент. Эмоции на их лицах разнились от абсолютной обескураженности и шального восторга до нервно тикающего глаза. Сразу захотелось уйти в сдвиг. «Это чё, какой-то прикол?» – раздраженно протянул игрок, стоявший ближе всех к цепочке, отделявший тоннель от толпы. Первые слова породили за собой цунами звука. Кто-то начал оглушительно свистеть, другой хлопать и заливисто ржать, третий матерится, обвиняя меня, в использовании багов и угрожая жуткими карми. В личку посыпались дюжины сообщений. «Привет, я представляю 9 Девятый Легион, мы готовы неплохо заплатить за разговор с тобой. Без каких-либо обязательств. Решай». «Значит так, у тебя 5 минут, чтобы написать мне, как ты это сделал». Иначе веселые мясники тебе глаз на жопу натянут, понял меня? Время пошло. Охренеть, мужик, ты, мой, герой, ты, какой, там, бак, то, нашел, чума. Последнее предложение, лишенное пунктуации смысла, заставило ошалело потрясти головой. Гильдия рыцарей Хлеборецки предлагает вам вступить в нее. Да? Нет? «Гильдия фиолетовый аморфный Пердимоноколь предлагает вам вступить в нее. Да, нет». «Гильдия Крестоносцы тьмы предлагает вам вступить в нее. Да, нет». Пока я раздраженно выставлял в настройках интерфейса запрет на приглашение меня в гильдии и личные входящие сообщения от людей не из моего списка друзей, два плечистых товарища подошли ко мне со спины и крепко схватили за руки. Меня натурально подняли над землей, придерживаясь двух сторон, и понесли вверх по лестнице куда-то в недра трактира. Гаррет, идущий при этом чуть впереди, лишь бросил резкий взгляд на меня и негромко молвил «Не дергайся, босс хочет поговорить с тобой». Вскоре я оказался в небольшом кабинете, где на очень высоком стуле сидел гоблин, лицом он походил на уставшего бухгалтера. Этому очень способствовала пенсне, каким-то чудом не спадающая с его крайне длинного и крайне зеленого носа. Темные короткие волосы были зачесаны назад какой-то маслянистой химией. Ее запах я чувствовал аж с пяти шагов. Ближе меня к боссу бугаи не подпустили. Так и поставили на ковер, поверх которого кто-то растелил отрез плотной мешковины. Последнее мне очень не понравилось. Худшей деталью оказалось бы только наличие пыточных инструментов прямо в комнате. Щепетильный какой, зараза. Ковер пачкать не хочет моей кровью. Я молчал, рассматривая Дригза, акулу, чей уровень заменял красный череп. Тот тоже не спешил начинать диалог, изучая какой-то документ сквозь изящное пенсне и делая пометки магическим пером. Рядом отсутствовала чернильница. Начать говорить первым? «Значит, потерять инициативу и показать свой страх. Я никуда не спешу. Подождем». Первым, как ни странно, заговорил Гаррет. «Это он, босс. Мы проверили. Никакой алхимии или магических эффектов на нем не висело». Дрикс с досадой потер переносицу и отложил очки в сторону. Гаррет, скажи мне, голубчик, я похож на слабоумного?» «Нет, босс». Не стал задавать нелепых уточняющих вопросов, закутанный в плащ подручный. «Тогда почему ты делаешь из меня идиота?» «Не слишком дорога моя жизнь, чтобы совершать такую ошибку», — спокойно ответил тот. «Я даже зауважал его немного. Другой бы начал блеть и юлить, спасая шкуру. Тогда, быть может, ты хочешь объяснить мне, как это шантропа...» Он качнул рукой в мою сторону. Прошла тропу, которую не имела никаких шансов пройти даже за миллион лет. «У меня нет объяснения, босс. Я лишь говорю, что он не жульничал». Дрикс перевел на меня своей карие как корица, глаза и мягко улыбнулся. Веселье в этой улыбке что-то не чувствовалось. «Что ж, перейдем к тебе, касатик. Не желаешь пролить свет на свой фокус?» «Я просто хорошо прячусь и быстро двигаюсь. Пожал я плечами». Он просто хорошо прячется и быстро двигается, — рассмеялся Гоблин. — Шутник, да? Тебе весело. Мягким, словно забучие пески, голосом поинтересовался владелец Тузов. — Не очень, — честно признался я. — Я уже минут пять как жду свой выигрыш, а его что-то задерживают. Сервис у вас так себе, ребята. Гарретт не издал ни звука, но я заметил короткую улыбку, мелькнувшую даже не на его губах, а лишь в глазах. Будто один короткий кадр из 25. Человеческий глаз почти не успевает засечь его. Вот, значит, как... Медленно протянул Дрикс. Ирак, голубчик. Сломай этому молодому эльфу колени. Будь добр. Орк, стоящий по правую руку от меня, подобрался и медленно кивнул. Я бы не рекомендовал этого делать. Спокойно заметил я. Почему же? Просвети меня, будь добр. «На это есть три причины». Ответил спокойно, старательно удерживая маску уверенности, который совсем не ощущал. «Первое...» — начал я загибать пальцы. «Моя принадлежность к старшему дому Эверхарн...» «Вы, должно быть, слышали о недавнем пополнении в этом славном семействе?» «Связываться со старшим домом весьма неосмотрительно. А вас сходу могу сказать, нельзя обвинить в неосмотрительности». Крошечная пауза для усиления эффекта. Пусть понервничают. Два. У меня в инвентаре лежит пара бутылок взрывной смеси без пробок. Мне даже руки не нужны, чтобы заставить их вывалиться из сумки. И тогда нам всем обеспечена экспресс-поездка на кладбище. Только в отличие от всех вас, я воскресну. Посмотрим, удастся ли у меня блефовать так же успешно, как мне думается, я умею. Гаррет едва заметно напрягся, готовый сорваться в любой миг и явно не в попытке сбежать. Орки по бокам вздрогнули и шумно сглотнули. Зеленый акула прищурился, изучаемое лицо, словно хотел проникнуть прямо в мозг. «А что, имеется какая-то причина, почему я не должен был пройти эту полосу препятствий?» Внезапно задал я провокационный вопрос, меняя тему и полностью игнорируя собственную угрозу. «Ты слишком мало времени занимаешься ремеслом. Я видел сотни двуживущих таких, как ты». «До настоящего профессионала вам еще работать и работать. Ни по скорости, ни по навыкам ты не тянешь на того, кто может справиться со всеми сложностями тропы. И все же я сделал это». И, как подтвердил ваш собственный помощник, не жульничал при этом. «И три. У нас двуживущих говорят, хорошая репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг. Вы уверены, что хотите остаться в памяти всех, кто каждый месяц приходит в пять тузов, как тот, чье слово ничего не стоит?» «Сильно в этом сомневаюсь. Вы выглядите крайне благоразумным». «Итак, мягкая лесть, неприкрытая угроза и снова лесть». «Словно сэндвич, в котором самую острую и грубую часть смягчает более приятные вкусу ингредиенты». «У нас тоже есть подобная поговорка?» Не моргнул Дрикс. «А еще у нас говорят, когда Анхек ворует твой скот и топчет посевы, прихлопни его, не дожидаясь, пока он приведет всю стаю». Гоблин поднял на меня свой неожиданно тяжелый взгляд, и я понял, как коротышка удерживался на вершине бизнеса в не самой безопасной отрасли. Тогда удачно получилось, что я работаю один и не намерен ни с кем делиться секретом своего успеха. Акула молчал больше минуты, решая, что со мной делать. И, наконец, кивнул Гарату. «Ваше убеждение повысилось до 33, плюс 5. Ваше запугивание повысилось до 8». Плюс 5. Тот приблизился ко мне в два шага и положил в ладонь кошель, отдающий приятной тяжестью. Готов поспорить, что угроза на Гоблина не подействовала. Он считал мой блеф, а вот его подручные, возможно, поверили. 11 участников. Минус пятнадцать комиссии». Все тем же шершавым, как кора, голосом пояснил разбойник Дылда. Заглянув в мешочек, я узрел солидный куш, 9350 золотых, и никакого приметного желтого шарика. Чувствуя, что рискую особенно сильно, тем не менее произнес. «Здесь не хватает моей ставки. Примесленный ингредиент, желтый и круглый, как лысиная творка». Ярак невольно коснулся своей головы и обиженно нахмурился, показывая мне выдающиеся клыки. «Тысяча твоей ставки лежит в этом мешке». Остальное уходит с заведению. Мы не банк, чтобы валюту разменивать. Проскрипел владелец проворных пальцев, если верить его прозвищу. Я не стал продолжать диалог с ним и перевел взгляд на Дрикса. Тот лишь отстраненно наблюдал за нашим спором. Казино всегда остается в выигрыше. Радость Бога стоила 12 тысяч науки. А выиграл я меньше 10. Отличный размен». Я хотел посоветоваться с вами как с рассудительным и мудрым гоблином. Начал я неторопливую речь немного отвлеченным тоном. Чуть не сказал человеком. Я недавно узнал, что рыбаки-воскеши в проводят особые соревнования раз в месяц. Ловят какого-то особого подземного удильщика. Награду хорошую за него организаторы сулят, и все бы хорошо. Там большие деньги крутятся, азарт кипит. Да только состязание подстроено». Дрикс не заметил, что с силой жал магическое перо, грозя переломить его. А я вот заметил. Леска там рвется постоянно, приманка рыбу отпугивает вместо того, чтобы приманивать. Крючки рассыпаются в труху. Прямо проклятое место! Заколдованное! Выделил я последнее слово и нарочито наигранно пожал плечами. Стоит ли мне сказать тем рыбакам, что требуемую рыбину им никогда не поймать? Как вы считаете? Лично мне кажется, что нужно язык держать за зубами. Я же тоже, как вы точно сказали, ремеслом занимаюсь. Должен понимать, что если чужой бизнес разрушить, могут быть последствия. Я замолк, не спуская глаз с акулы, который внезапно расслабился, откладывая перо в сторону и улыбнулся. Воровская часть активирована успешно. Ваше убеждение повысилось до 38. Плюс 5. Хорошо, что ты пришел ко мне с этой дилеммой, голубчик. Ты верно говоришь, нужно очень аккуратно в таких ситуациях действовать. Сегодня ты наступил кому-то на больную мозоль, а завтра кто-то уже тебе. Кому как не нам с тобой, ремесленникам, знать, как важен такт? Не стоит тех рыбаков тревожить, пущает дальше рыболовит, авось попадется им однажды тот подземный удильщик. Он снова нацепил Пенсне, возвращаясь к бумагам. И махнул рукой. А ты, город что-то совсем забывчив стал. Я ли участник победил. Его ставка возвращается к нему в полном объеме. Таинственный тип ничем не показал свои реакции. Его руки действительно проворно мелькнули и вытащили сияющий золотистым светом шарик. Забрав предмет, я вежливо поклонился и, выйдя за дверь кабинета, вздвиги покинул гостеприимные стены пяти тузов. До своей комнаты в здании Эверхарнов я добрался без приключений. В тузах среди игроков царило небывалое оживление, связанное с поиском моей персоны, поэтому решение выбраться скрытно оказалось очень верным. Даже если отбросить в сторону обещание владельцу-мошеннику не сливать его маленькую схему, идея рассказывать другим игрокам о моей способности не казалась такой уж заманчивой, Я живо представил, что меня каким-нибудь образом быстро выдает досуха и сразу отбросят в сторону. Заставит что-то украсть или подслушать. В общем, подставят. Мне, конечно, хотелось гильдию, но не такой ценой. И определенно в нормальную, а не в сиреневый крапчатый звездец. Или как там тех ребят звали. Кроме того, признаться, я изрядно перед напрягся во время разговора с Дриксом. Вся моя бравада и напускное спокойствие именно бравадой и являлось. Общение с Эстрикс преподало мне уже несколько познавательных уроков по переговорам с высокими ставками. Именно это меня и выручило. После диалогов с капризной богиней, какой-то бандит с Гонором как-то блек в сравнении. Понятно, максимум, что мне грозило, это смерть до потери денег» и все же было бы обидно лишиться награды после преодоления подставы с тропой. Я достал из инвентаря добытую книжицу, советы и хитрости великого разбойника, взломщика и похитителя дамских сердец, финика, том второй, и углубился в чтение. «Дорогой читатель, отрадно видеть, что ты принял мой вызов, и сейчас держишь в руках очередной кусочек нажитой за долгие года мудрости». Надеюсь, тропа звенящей тишины тебе понравилась так же сильно, как и мне. Забавный мухлёж, не так ли? Хочется верить, что ты не стал сдавать старого Дрикса с потрохами. В его возрасте разительные перемены и сопутствующие стрессы только вредят здоровью. Желаешь узнать, как я прошел эту ловушку? Конечно, желаешь. Уж не знаю, кто зачаровывал тропу, но Дриксу бы стоило стрясти с него часть суммы обратно. Господин волшебник... Изволил схалтурить. Перезарядка заклинания составляет целых две секунды, как мне удалось установить опытным путем. Много сообразительных и изворотливых крыс пришлось извести, чтобы получить эту информацию. Никогда не смей недооценивать этих чудесных животных и заведи себе за правило носить несколько живых экземпляров с собой. Это мой тебе самый главный совет. Остальное, указанное в этой книге, пусть идет приятным бонусом. Не прощаюсь с тобой. Финик. Вы увеличили ранг следующих способностей. Отвлекающий маневр. Ранг необычный. Первый уровень. 1 из 5. Мгновенное действие. Восстановление. 3,38 секунды. Расходует 350 единиц энергии. Регулируемый радиус действия. От 5 до 40 метров. Вы бросаете мелкий камешек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 Ранг необычный. Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление. 38 секунд. секунды. Расходует 500 единиц энергии. С помощью отмычек позволяет взламывать механические замки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Вы лучше чувствуете механизм замка. Вероятность успешного взлома. Увеличено на 15%, в дополнение к текущему навыку. Вероятность критической неудачи, влекущей за собой заклинивание замка, снижена на 10%. Время, требуемое на взлом замка, сокращено на 20%. Изготовление отмычек. Ранг необычный. Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление. 38 сотых секунды. Расходует 700 единиц энергии. Позволяет из подручных средств создавать простые отмычки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Ваше умение в изготовлении отмычек возросло. Вероятность успешно изготовить отмычку увеличена на 15% в дополнение к текущему навыку. Вероятность критического успеха в изготовлении отмычки составляет 10%. Такие отмычки получаются на один ранг выше, чем предусмотрено рецептом. Время, требуемое на изготовление отмычек, сокращено на 20%. Карманная кража. Ранг необычный. Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление. 38 сотых секунды. Расходует 600 единиц энергии.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 Вероятность успешно совершить кражу увеличена на 15%, в дополнение к текущему навыку. Вероятность критического успеха в кармане кражи составляет 10%. Вы украдете одну дополнительную случайную вещь из инвентаря цели. Время, предусмотренное на совершение кражи, увеличено на 20%. Обезвреживание ловушек. Ранг необычный. Первый уровень – один из одного. Применение – 2,5 секунды. Восстановление – 1,13 секунды. Расходует 800 единиц энергии. Позволяет отключать обнаруженные ловушки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Вы лучше чувствуете механизм ловушек. Вероятность успешно обезвредить ловушку – увеличено на 15%, в дополнение к текущему навыку. Вероятность не потревожить ловушку в случае неудачного обезвреживания составляет 10%. Время, требуемое на обезвреживание ловушки, сокращено на 20%. В дополнение к вышеобозначенным бонусам, все сопутствующие навыки возросли на 30 единиц. Заглянув в окно персонажа, порадовался. Рост с момента моего такого удачного старта получился вполне приличным. И еще из интересного добавилось две новые строки: уклонение в скрытности и скорость перемещения в скрытности, которые считали проценты с учетом отчивок шмоток и талантов. Вдобавок, повозившись, я перенастроил отображение урона в окне с показателя среднего по больнице до фактических минимальных и максимальных значений. За этим упоительным занятием меня и вырубило. Снилась мне тропа звенящей тишины. Я рвался к финишу метр за метром, а она почему-то никак не кончалась. Лишь впереди маячил неизвестный мне Теспиан, который почему-то выглядел как помесь диснеевского Аида в исполнении Джеймса Вудса и клоуна Пеннивайза. Засранец менял свои личности быстрее, чем перчатки. То зуба скалил, насмехаясь и обещая сравнять дом Эверхарн с землей, то скрывался в темноте, чтобы неожиданно выскочить, швыряя в меня смертоносные заклинания и активируя ловушки. В своих грезах я двигался медленно и неловко, постоянно попадая под очередной удар. В конце концов я провалился в бездонную яму, и лишь визгливый смех сопровождал мое падение в бескрайнюю темноту.